Глава шестнадцатая. Ночной кошмар или же явь. Леур. Да не может этого быть, я тебе говорю! тихо подвизгивал несогласный со мной Тоталемсо. Этот мелкий упертый гоблин так и смог разговорить меня и заставить вступить с ним в спор. Даже не знаю, как это у него получается. Мерзкий нудный, Пройдоха. А если хорошенько подумать, ну же, напряги свои пустые и скудные на мозги, ведь другого объяснения быть не может. «Нет, Лигур, ну не может этого быть! Кто-нибудь обязательно бы заметил несоответствие! Ну не знаю, мелочь какая-нибудь! Тем более, несколько десятков лет находиться в чужом обличии, этого бы никто не выдержал!» Совершенно не обидевшись на мои слова, настаивал со. «Слушай, ну ты же не думаешь, что все эти рыцари смерти кланялись простому гоблину, только для того, чтобы нас повеселить? Это же рыцари смерти! Существа, стоящие на одной ступени с тысячником!» Такие чудовища точно не расположены к пространным шуткам и веселью. В принципе. Надеюсь, хоть это ты понимаешь. Ладно, с этим, конечно, я согласен. Эти поклоны были даже слишком пугающими. Поежившись, произнес Тоталемсо. Да и голос у них был чересчур уважительным, когда господин Ирчин выходил из здания. Эти факты никуда не денешь. Они вроде как неоспоримы. Но это же не значит, что он все-таки темный каратель Диранга. А что это все значит? Язвительно передразнил я его. «Может, мне вообще привиделось? Исправка гласила «Владетель ночи Сиранг!» «Не зря же эти зазнавшиеся мертвяки были с ним так вежливы!» Тихо расхохотавшись, закончил я. Фу, на тебя, отрыжка нурдла! А я ведь на мгновение поверил тебе!» С выпученными от страха глазами прошипел со. «Тебе с такими историями в министрели нужно было идти, а не в боевые маги. Такие истории замечательные придумываешь!» Как-то незаметно за разговором я понял, что все напряжение и страх, испытанные за прошедшие недели, постепенно улетучивается. Все эти терзания уходят на второй план. А прямо сейчас — горячая тарелка каши, необъятное море звезд над головой и разговор, по сути, ни о чем. И ведь действительно, сейчас мне вообще ничего не угрожает. Ну, конечно, кроме бестолковости этого недалёкого утомительного нургла Таталема Со. «Ну так и что ты думаешь по этому поводу?» Повторив излюбленную фразу Таталема Со, я расплылся в довольной улыбке. «А ты становишься все хитрее и коварнее, прямо-таки день ото дня! заулыбался молодой гоблин. Но «Ну, так есть у кого поучиться!» Но договорить мне не дал окрик господина Ирчина. «Бегом ко мне!» — прорычал он приказ, который чуть ли не эхом отразился от необъятной тишины ночной пустоши. А вот дальше все происходило совсем пугающе. Господин Ирчин по очереди клал свою огромную лапищу сначала на голову Мореша Сулером. И главное, как-то странно сжимал свои пальцы, словно с трудом сдерживаясь, дабы не раздавить их головы. Точно бы гнилые тыквы. Но чужие головы меня не слишком беспокоили. Да и в принципе меня беспокоила безопасность только одной определенной головы. А именно своей. Когда очередь дошла до меня, потому как хитрый Таталемсо каким-то образом ловко оказался за моей спиной, и мне пришлось ощутить прикосновение огромной ручищи господина Ирчина раньше этого слизняка. Стоя к этому темному карателю Афету вплотную, я, наверное, только сейчас понял, как же сильно мы отличаемся. Конечно, я и раньше понимал, что этот монстр стал просто гигантских размеров. Но вот именно сейчас, глядя снизу вверх, становилось отчетливо понятно, что даже его рука толще раза в полтора, чем весь мой корпус. И когда это чудовище нависает над тобой, словно огромное дерево, то страх сам собой начинает расползаться по телу. И это я еще не говорю о покрывающих всю его броню тонких языках черного пламени. Благо, забрало шлема было закрыто. Хотя на самом деле этого я точно не знал, так как посмотреть в лицо господину Ирчину мне откровенно не хватило духу. Огромные пальцы сомкнулись на моей голове. Я непроизвольно вздрогнул и попытался отступить назад, но ничего не получилось. Голова словно застряла в ладони этого чудовища. Я начал испуганно и самотошно срываться в панику. Нет, скорее даже в истерику. Задергался, руками пытаясь разомкнуть стальную хватку руки господина Ирчина. «Да прекрати ты дергаться! угрожающе прострекотал господин Ирчин. «И еще раз назовешь меня чудовищем, я действительно оторву твою бестолковую башку!» Я почти полностью обмяк. Ватные ноги меня уже совершенно не держали от одного только понимания, что прямо сейчас господин Ирчин читает мои мысли. Мне показалось, что экзекуция длилась целую вечность. Но вот пальцы монстра размыкаются, и я бессильно оседаю на серый, холодный, такой приятный и родной песок. Уже боковым зрением замечаю, как испуганный соп пытается сорваться с места и избежать. Видимо, нервы у него не выдержали. Но оказывается, руки у господина Ирчина были столь длинны, что он попросту неторопливо потянулся, даже как-то лениво и неспешно поймал мелкого труса за голову. И в отличие от меня и наших воинов, господин поднял сон над землей. Тот верещал, невнятно умолял и, кажется, даже обгадил портки. «Ну что же ты так, малыш?» — прошипел, словно бы даже ласково, господин Ирчин. И от этого становилось страшно еще больше. Его голос невероятно контрастировал с происходящим перед моими глазами. «Не бойся, ведь это лишь незначительно продлит твою агонию. Ну же, расскажи мне о своих секретах!» Заговорщицки прошипел он. Поведай мне о своих самых сокровенных тайнах. Тоталенсо еще энергичнее задергался, но стоило пальцем на руке господина Ирчина сжаться сильнее, как тело молодого мага обмякло и перестало подавать признаки жизни. Он его убил. Точно убил. Отбегался этот паскудный мерзкий норгал. Но не успел я осознать до конца эту мысль и порадоваться про себя, как господин Ирчин аккуратно оторвал волшебнику указательный палец на правой руке. Почему аккуратно? Так потому что пальцы этого монстра были толще, чем вся рука молодого мага. И вот уже после этой экзекуции Таталемсо, кажется, вернулся все-таки с того света, так как орать он стал совсем как живой, и при этом полностью обезумевший от боли гоблин. «Леор, вылечи его!» Швырнув молодого мага на землю и развернувшись к нам спиной, прострекотал господин Ирчин, после чего отправился в свою палатку, как мне показалось, чрезвычайно довольный. Адекватно понять, что сейчас произошло, у меня не получалось по многим причинам. Но главный среди них был мой собственный страх. Руки до сих пор подрагивали и, кажется, не собирались успокаиваться, как, впрочем, и мое сердце. Но первым делом нужно остановить кровь у Таталема Со. «Этот помет Нургла так ведь и до самой своей смерти будет биться в припадке, если ему не помочь». Наложив на него три заклинания лечения подряд, только после этого я обратил внимание на стоявших рядом со мной воинов. И вот, глядя на вполне спокойного мареша становилось понятно, что ничего неординарного и тем более пугающего вообще не произошло. Ну, помимо того, что молодой и трусливый маг лишился по какой-то неведомой причине указательного пальца. Так-то вроде бы получается, что и я, и Со сами себе вообразили не весь что. Так молодой маг еще по факту из сознания потерял от пережитого страха. Нервно ощупав себя, я осторожно, тихо расхохотался, даже не зная, чего было переживать. Если так себя накручивать по любому поводу, то сердце точно не выдержит. Спохватившись, наложил заклинание лечения на самого себя. Тёплая волна прошла по телу, и на мгновение стало намного легче. Однявшись с песка, так как стало довольно холодно, я посмотрел на Таталема Со. И таким он мне в этот момент показался жалким и никчёмным, что сам удивился, почему из раза в раз я прислушивался к его словам. И вот сейчас, буквально несколько минут назад, наш с ним разговор снова почему-то был очень дружеским. И это несмотря на то, что уже множество раз по его вине моя жизнь подбирается все ближе к краю бездонной пропасти». Доедал свою кашу с огромным удовольствием. И причиной этому была не остывшая еда и некрасивый ночной небосвод. И даже неумиротворяющая извиняющая тишина мертвой пустоши. Нет, кушать было приятно по причине поскуливающего от боли Таталемасо. Потому как до этого мгновения такие звуки никогда не приносили мне столько удовольствия. Словно это твой заклятый враг страдал прямо у тебя на глазах. «Да и если так разобраться, в какой-то степени так оно и было. Ведь своим другом этого хитрого гоблина я бы точно не назвал». Заснул я, на удивление, очень быстро. Виной тому был сегодняшний, совершенно не изнуряющий переход через пустошь. Или, возможно, просто перенервничал. День-то выдался совсем непростой. А вот уже глубоко ночью я проснулся от душераздирающего клокотания». Из палатки господина Ирчина доносился яростный и жуткий, раздельный рев. Но судя по тому, что он довольно быстро прекратился, и на трусливый вопрос мареша наш командир разъяренно прорычал, чтобы продолжали нести дежурство, то, скорее всего, ему попросту приснился кошмар. Может, и таким монстром, как господин Ирчин, приходят во сне видения еще более пугающих чудовищ, чем он сам. И это, по правде говоря, от чего то грело мою душу. «Значит, у него тоже есть страхи, и это очень приятно, что ж там говорить». От этой восхитительной и успокаивающей мысли на моих губах растянулась счастливая, довольная улыбка, и сон пришел ко мне, стоило только сомкнуть глаза.